Польская гувернантка, мадам Йоцка, покинула дом весьма внезапно. Она ушла через некоторое время после появления куклы. Несмотря на обожание Моники и хорошее отношение к ней полковника, она была миловидной молодой вдовой, хорошо образованной, тактичной, рассудительной и понимающей. Женщина любила Монику, и Моника была с ней счастлива. гувернантка испытывала страх перед своим нанимателем, хотя, наверное, втайне восхищалась его сильным, сдержанным английским характером. Он предоставлял ей полную свободу. Она же никогда ею не злоупотребляла. Все шло гладко. Оплата была хорошей, и она в ней нуждалась. И вдруг гувернантка ушла. В неожиданности этого ухода, самой его причине несомненно крылся намек на эту примечательную историю, что пересекла незримую границу фантастического. Внятно мадам Йотка сказала только, что она напугана и не может больше провести здесь ни одной ночи. Предупредив за сутки, она собралась и покинула дом. Причина была абсурдная, но всем понятная, Любая женщина может чего-то испугаться в мрачном особняке. Глупо или нет, но понять можно. Эту идеофикс, эту одержимость, сделавшуюся суеверной, почти истеричной, всегда тактичную и рассудительную женщину, невозможно было пересилить никакими аргументами. Абсурдно, но объяснимо. Но причины, вызвавшие у мадам Йоцки такой ужас, оказались иными и объяснялись очень просто. Они были связаны с куклой. Гувернантка богом клялась, что видела, как кукла ходит сама по себе. Кукла двигалась, дергаясь и прихрамывая по кровати, в которой спала Моника, и выглядело это омерзительно. Мадам божилась, что видела все это при свете ночника, В тот раз она заглянула в приоткрытую дверь, как делала всегда перед сном, желая убедиться, что с девочкой все в порядке. Лампа, хотя и слабо, но довольно отчетливо освещала кровать. Внимание женщины привлекло какое-то прерывистое движение на стеганом покрывале. Казалось, что-то маленькое движется, спотыкаясь по его шелковой поверхности. Возможно, там что-то перекатывалось. Какая-то игрушка, которую Моника забыла убрать, скатывалась, когда девочка шевелилась под одеялом. Присмотревшись, мадам поняла, что это не просто какой-то предмет, и он не просто перекатывается и соскальзывает, как ей почудилось ранее. Оно шагало, делая маленькие, но вполне размеренные шаги, словно что-то живое. С крошечным ужасным лицом, которая ничего не выражала. И эти глаза, маленькие, сверкающие глазки, которые уставились прямо на мадам Йоцку. Женщина несколько секунд смотрела, как завороженная, и вдруг неожиданно осознала, что этот маленький целеустремленный монстр — кукла, кукла Моники. И сейчас эта кукла двигалась по направлению к ней по складкам покрывала, шла прямо на нее. Мадам Йоцка взяла себя в руки, пытаясь отвергнуть это невероятное и немыслимое. Она пыталась отринуть от себя и тот холод, что сковал все ее тело. Гувернантка молилась. Она лихорадочно ухватилась за воспоминания о своем духовнике из Варшавы. Не издав ни единого звука, в душе нарастал вопль. Но кукла, убыстрая шаг, ковыляла прямо к ней, и стеклянные глаза пристально смотрели на гувернантку. Тут мадам Йоцка потеряла сознание. То, что мадам была женщиной весьма рассудительной, это совершенно ясно из ее трезвой оценки. Слишком уж невероятной была история. Никто не поверит. она шепотом рассказала ее только кухарке, в то время как полковнику представила более убедительную версию о том, что смерть одного из членов семьи обязывает ее поспешить в Варшаву. Однако тогда, едва придя в себя, молодая женщина набралась храбрости и совершила почти подвиг, а именно взяла себя в руки и решила провести маленькое расследование. Вооруженная своей верой, она так и поступила. На цыпочках прошла вглубь комнаты и убедилась, что Моника спокойно спит, а кукла неподвижно лежит на покрывале почти в ногах. Гувернантка присмотрелась к ней внимательнее. Незакрывающиеся кукольные глаза, обрамленные огромными черными ресницами, смотрели в пустоту. Выражение лица куклы было не столько невинным, сколько откровенно глупым. Дешевое подобие жизни глядело маской смерти, где живого не могло быть и в помине. Кукла выглядела не просто неприятной, а отвратительной. Тем не менее, мадам Йоцка не только присматривалась. С завидной смелостью она заставила себя дотронуться до этого маленького кошмара. Даже взяла его в руки. Вера гувернантки и ее глубокие религиозные убеждения вступили в противоречие с увиденным ранее. Она не могла видеть никакого движения. Это невероятно и невозможно. Причина должна крыться в ней самой. Во всяком случае, эта убежденность дала ей силы дотронуться до вызывающей отвращение маленькой игрушки, взять ее в руки. Гувернантка положила куклу на стол рядом с кроватью между вазой с цветами и ночником и оставила ее лежать на спине. Такую беспомощную, невинную, но по-прежнему вызывающую ужас. Только потом она вышла из комнаты с дрожью в коленях и пошла к себе. То, что ее руки оставались ледяными, пока она наконец не уснула, легко можно объяснить вполне естественными причинами. чтобы нам не заострять на этом внимание. Было ли это плодом ее воображения или происходило на самом деле? Но тем не менее то, как сделанная на какой-то фабрике игрушка двигается, словно живое существо, явило собой ужасающий спектакль. Все выглядело, будто оживший ночной кошмар. Для мадам Йоцки, находившейся под защитой строгих принципов, Это стало настоящим потрясением, ударом, последствия которого постепенно разрушали ее. Увиденное разбило вдребезги все ее представления о реальном. Кровь застыла в жилах, а в сердце вполз ледяной ужас. Все внутри на миг замерло, и она потеряла сознание, что было практически закономерно. Но именно потрясение от этой неправдоподобной игры придало ей смелости действовать дальше. Мадам искренне любила Монику. Вид, важно вышагивающего по покрывалу крошечного чудовища, совсем рядом со спящим детским личиком и сложенными ручками, вот что придало ей сил взять это в руки и отложить подальше. В течение нескольких часов, прежде чем она смогла уснуть, гувернантка то опровергала увиденное, то принимала. Уже засыпая, она пришла к выводу, что зрение ее не обмануло. На самом деле, несмотря на ее репутацию, в суде это вряд ли придало ее рассказу достоверности. «Соболезную», — сказал полковник Мастерс в ответ на сообщение гувернантки об ее утрате. Потом внимательно посмотрел на нее. «И Моника будет по вам скучать». Добавил он с одной из своих редких улыбок. «Вы нужны ей». И вдруг, когда она уже собралась уходить, он протянул ей руку и добавил. «Если потом вы сможете вернуться, дайте мне знать. Ваше влияние столь благотворно». Она невнятно пообещала что-то в ответ, но, покидая дом, не могла успокоиться. Ее терзали мысли, что Моника нуждается в ней. Как бы она хотела, чтобы он не произносил тех слов. Ею завладело чувство вины, словно она бежала от своих обязанностей, отказываясь от дарованной ей Богом возможности помочь девочке. «Ваше влияние столь благотворно!» Уже потом, в поезде, Йоцко начала мучить совесть. прямо царапала, кусала и грызла. Как она смогла оставить ребенка, которого любила? Ребенка, который нуждался в ней, и все из-за того, что перепугалась до потери сознания. Нет, это была лишь одна сторона случившегося. Она уехала потому, что в дом пришел дьявол. Когда истеричный темперамент, загнанный еще в детстве в рамки жестких догм, начинает влиять на анализ фактов, тогда разум и логика оказываются в стороне. Здравый рассудок и эмоции польской гувернантки оказались в противоречии друг с другом, а потому у нее не родилось ни одного умозаключения заслуживающего внимания. Она бежала назад в Варшаву-Котчему, отставному генералу, чьей беспутной жизни для нее не было места и где ее не ждали. Для молодой вдовы, которая нашла работу, чтобы избавиться от его грубого отношения, было крайне унизительно вернуться сейчас с пустыми руками. И все же, возможно, и было легче встретиться с эгоистичным и злым отчимом, чем открыть полковнику Мастерсу подлинную причину, побудившую ее уехать. Совесть мучила ее все сильнее по мере того, как все новые детали всплывали в ее памяти. Например, пятна крови, упомянутые миссис Орейли, этой суеверной ирландской кухаркой. Гувернантка посчитала для себя за правило не обращать внимания на ее небылицы. Но теперь неожиданно вспомнила тот нелепый разговор, касающийся прачешной, и глупое замечания, что сделали по этому поводу, кухарка и горничная. «Эта кукла ничем не покрашена. Точно говорю тебе. Она восковая и набита опилками. Вот и все», — говорила горничная. «И я узнаю пятна краски, когда вижу. Но это не краска. Это кровь». А позже миссис Рейли говорила. «О, Господи! Еще одна капля крови. Она грызет ногти». Это уж не моя работа. Красные пятнышки на рубашках и наволочках, конечно, удивляли. Но в тот момент мадам Йоцка не придавала всему этому значения. Стирка белья ее никак не касалась. Что за нелепая прислуга! И сейчас в поезде эти пятна, может быть, пятна крови, не выходили из головы. Ее беспокоило еще и труднообъяснимое чувство, что она бросила на произвол судьбы человека, которому нужна ее помощь и которому она могла бы помочь. Слишком неясное, чтобы выразить вслух. Может, оно основывалось на словах полковника о ее благотворном влиянии. Женщина не могла ответить. Это была всего лишь интуиция, а интуицию не подвергнешь анализу. Тем не менее, основанием служило твердое убеждение, возникшее у нее еще с того момента, как она появилась в доме Мастерса, что полковник боится своего прошлого. Он совершил нечто, о чем сожалеет и чего стыдится, и, возможно, боится возмездия. Он ждет этой расплаты наказания, которое проникнет тайком, словно ночной вор, и схватит его за горло, Именно этой ужасной мести сможет помешать ее благотворное влияние, подкрепленное верой, сродни покровительству ангела-хранителя, что может дать только она. Так она размышляла, а может, заговорила скрытое восхищение этим суровым и загадочным человеком, восхищение, в котором она не признавалась самой себе и прятала глубоко в сердце. Через несколько недель, проведенных в компании жестокого и грубого отчима, молодая женщина все же решила вернуться, что было вполне естественно и закономерно. Все это время она беспрестанно молилась, к тому же ее постоянно тяготило то, что она пренебрегла своими обязанностями и из-за этого перестала себя уважать. Итак, она вернулась в эту бездушную виллу, Радость Моники была вполне понятна. Впрочем, как и облегчение и радость полковника Мастерса. Чувства последнего были выражены учтиво и тактично, словно она отъехала ненадолго, и он не видел ее всего несколько дней. Бурное приветствие кухарки и горничной пронизывало тревога. О непонятных пятнах крови речи больше не шло. Но происходили еще более гнетущие события. Она по вам ужасно скучала. сказала миссис Орелли, хотя нашла себе утешение, если вы понимаете, о чем я. Кухарка перекрестилась. — В кукле? — спросила мадам Йоцка, испытав приступ паники и с трудом заставив свой голос звучать спокойно и обыденно. — Именно так, мадам. В этой кровавой кукле. Гувернантка слышала от кухарки это слово много раз, но не знала, Выражается ли та фигурально или буквально? На сей раз она выбрала последнее. «Она кровоточит?» спросила молодая женщина, понизив голос. Кухарка вздрогнула. «Ну, дело в том, что девочка обращается с ней как к существам из плоти и крови, если вы понимаете, о чем я. А то, как Моника с ней играет...» В ее голосе по-прежнему громком слышался «Страх». Руки кухарка держала перед собой, словно защищаясь, словно пытаясь отразить удар. «Царапины еще ничего не доказывают», — презрительно перебила ее горничная. «Вы хотите сказать?» — серьезно спросила мадам Йоцка. «Что кто-то... кто-то пострадал? Кукла опасно У нее перехватило дыхание, но она справилась с собой. Миссис Орелли на миг запнулась. «Но не для мисс Моники», — сказала она уверенным шепотом, когда восстановила дыхание. «А для кого-то еще?» «Вот что я имею в виду». «От таких чернокожих», — продолжала кухарка, — «ничего хорошего ждать не приходится». «Для кого-то еще?» — мадам Йоцка повторила эти слова скорее для себя самой. «Все это вы со своим чернокожим!» — опять встряла в разговор горничная. «Вот заладили! Хорошо, что я не христианка. Правда, недавно ночью я слышала какие-то шаркающие шаги и выглянула. Кукла казалась больше, словно разбухшей». «Замолчи!» — закричала миссис Орейли. «Не болтай зря, чего не знаешь!» Она повернулась к горничной. «Сплошная пустая болтовня об этой кукле», — сказала кухарка, извиняясь. «Детские сказки. Такие я слышала в Майо ребенком. Я в них не верю». «Примечание. Майо. Графство в Северной Ирландии. Конец примечания». Презрительно повернувшись спиной горничной, она подошла поближе к мадам Йоцке. «Мисс Монике ничего не грозит, мадам», — прошептала она. Насчет нее можете не беспокоиться. Неприятности грозят кому-то другому. И она снова перекрестилась».